Руслан Мельников. «Метро-2033. Муранча». Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. «Муранча» – объяснительная записка Дмитрия Глуховского. До сих пор местом действия романов вселенной «Метро-2033» становились главным образом крупные города. москва петербург киев но карта вселенной неуклонно расширяется и на ней появляются отметки о все новых выживших добро пожаловать в пост ядерный ростов на дону когда я впервые услышал об идее написать роман об этом миллионнике сначала засомневался понятно что всем интересна москва очень многие любят питер и захотят попутешествовать по пост ядерной северной столице но ростов в но когда я узнал подробности сюжета этой книги сомневаться перестал решил надо дать руслану мельникову попробовать почему бы и не ростов в конце концов есть же прекрасный метро две тысячи тридцать третий север андрея бутурина где все происходит в невообразимой глуши кольского полуострова в тундре и в снегах и когда я услышал название муранча я как и вы переспросил что А потом я прочел эту книгу, и у меня не осталось никаких сомнений. Потому что «Муранча», несмотря на странное свое название, на немного экзотическую локацию, роман сильный и яркий. Однозначно один из лучших в серии «Вселенная метро 2033». Не похожий на остальные. Увлекательный, но при этом мрачный и лирический. Из «Муранчи» вышло бы хорошее кино или еще лучше старый рисованный мультфильм. Получилось бы жутко завораживающе. Думаю, и вам понравится. А после остановки в Ростове-на-Дону нас ждут Самара в безымянке Сергея Палия, Шотландия и Англия в Британии Гранта Макмастера. Нас ждут и Урал, и Дальний Восток, и Индия, и Куба, и Якутия. вы не представляете сколько мы тут всего навыдумывали дмитрий глуховский от автора проектная документация по строительству метро в ростове на дону разрабатывалась еще в семьдесятых восемьдесятых годах прошлого века согласно последним планам развития транспортной инфраструктуры города строительство метрополитена начнется в две тысячи четырнадцатом году Пуск первой ветки должен состояться в 2020 году, но это официальная информация. по сюжету книги обстоятельства очень скоро изменятся и метро в ростове начнут строить ускореннымии темпами гораздо раньше намеченного срока. Возможно это и есть самое большое фантастическое допущение романа. Ротовского метро пока нет, но оно непременно будет будет убежищем. глава первая оленька и сергейка пора илья колдунов известный соседям как колдун окинул взглядом пустое пространство вокруг себя гулко необъятное и безлюдное таким стал аэропорт некогда оживленная конечная станция красной ветки ростовского метро отрезанная теперь от остальной подземки Сейчас здесь сжил только Илья, И с ним здесь были только Оленька и Сергейка, больше никого, но ведь им больше никто и не нужен. Костерок совсем погас. Со всех сторон навалилась темнота, густая и вязкая, как кровь жабоголовых. Пялиться в такой мрак все равно что смотреть с закрытыми глазами. Скупо щелкнув зажигалкой, Илья запалил простенький самодельный светильник. Ржавая консервная банка, старое прогорклое масло на дне, скрученный из ваты фитиль. Маленький потрескивающий огонек на кончике фитилька сносно освещал разве что лицо Ильи. Лицо было бледным и исхудавшим. В глазах, угрюмо глядевших из-под густых бровей, отражался язычок пламени. Илья не тосковал по свету, теперь уже нет. в темноте было даже проще подумаешь ничего не видно в темноте зато слышно лучше он улыбнулся оленька сергейка ну как вы там хорошо пап задорный детский голосок донесся из за выщербленного края платформы едва едва различимого в слабом свете опять уходишь илюша оленька разумеется была с ребенком скучно нам без тебя голос у жены грустный грустный как всегда с тех самых пор надо милая вздохнула илья а может останешься сегодня а слабая надежда привычный вопрос который оленька в последнее время задает ему все чаще и такой же привычный ответ нет оленька извини ты же знаешь ты же все понимаешь умница моя тихий вдоох она все понимала она с ним не спорила никогда пап принесешь еще что нибудь сверху шустренький сергейка был уже где то совсем рядом почудилось что из за края платформы вот вот покажется белобрысая макушка хотя нет не покажется ростчком не вышел бандит мал еще ну разве что если подпрыгнет хорошенько или если мать подсадит не мешай отцу у него дела с неубедительной строгостью попеняла сынишки оленька не сердиться по настоящему ни тем более ругаться она не умела особенно на сергейку пап принесешь а принесу принесу илья не удержался шагнул таки на голос а ведь знал не стоит этого делать поднесенный к краю платформы огонек вырвал из темноты небеобрысый стриженный ежек на голове сергейки и не длинные русые и волосы оленьки а светлые доски гладкие хорошо оструганные четыре штуки сбитые в два креста под крестами под разбитыми рельсами выковырнутыми шпалами и разбросанной щебенкой две могилки одна побольше оленька вторая поменьше сергейка они замолчали я вздохнул, всегда было так. когда он подходил сюда со светом и видел кресты, они умолкали, как будто умерли совсем как будто на самом деле. Возле оленькиной могилки синил огромными бутонами букет. Там наверху на поверхности цветы иногда встречались такие красивые как глаза ольги. правдав растут они в самых опасных местах, словно специально заманивают. подвяли сокрушенно подумал илья надо заменить вокруг детской могилки лежали игрушки солдатики машинки забавные плюшевые зверюшки почти целые книжки с яркими картинками разбросано все словно ими действительно кто то играется в темноте илье очень хотелось думать что так оно и есть когда он приносил сверху сынишки новый подарок сергейков всегда радовался так радовался ох сергейка сергейка эх оленька оленька илья присел на край платформы поставил светильник рядом сердце заныло в глазах защипало совсем не по делу а звук выцаженный сквозь зубы походил на сдавленное рыдание нет так не пойдет нужно отвлечься срочно нужно хоть чем то Занять себя руки мысли занятие у него было важное и неотложное надо снарядить магазин вчерашняя вылазка на поверхность имена с орджоникитзовскими принесла россыпь семерки на пол рожка на диаспорных базарах наверное можно было бы выторговать больше, но чтобы добраться туда пришлось бы потратить время, которое илья предпочитал проводить здесь с семьей. соленькой и сергейкой. Он выгреб патроны из кармана, разложил перед светильником наискрашившемся влажном и грязном бетоне. Из потреёпанной разгрузки вынул пустой рожок. щлк щлк щлк первый, второй, третий, а строголовая смерть тускло поблескивавшая в слабом свете, ладно ложилась в плоскую изогнутую металлическую коробочку. Пока Оленька и Серргейка молчали по темному помещению разносились только эти звуки: Щёлк, щёлк, щёлк! Они казалось, наполняли собой весь мир, уже заполненный непроглядным мраком. Мозолистые пальцы ильи, легко преодолевая сопротивление пружины, привычно задвигали патрон за патроном, патрон за патроном. Щёлк, щёлк, щёлк! Это в самом деле успокаивало. Медитативная игра со смертью, плотно упакованной в гладких остроконечных металлических цилиндриках, завораживала и расслабляла. От двух крестов под платформой на стенку в грязных потеках падала тень, похожая на решетку. Оленька с Сергейкой по-прежнему не произносили ни слова. Что ж, иногда полезно просто помолчать вместе. Сама темнота смотрела сейчас на Илью глазами родных. Илья почти физически ощущал печальный взгляд жены и восхищенный сына. Сергка всегда с восторгом наблюдал, как отец возится с оружием, наблюдал когда-то. А что теперь Илья вздохнул. Теперь они ушли оба Илья знал это, но он знал и другое. они ушли не совсем. он же слышит их голоса в темноте каждый день слышит он с ними разговаривает, а они говорят с ним. щелк щелк илья вспоминал как они ушли это было тяжело но так надо было скороо ему предстояло снова подняться наверх ему нужно мстить а в этом деле такие воспоминания очень помогают Е время гнать прошлое прочь и запирать память на тяжелые амбарные замки а есть время призывать его и пропускать сквозь себя подпитываясь холодной ненавистью Илья вспоминал В взрывчатку переносили осторожно Заряды закладывали аккуратно, работали без огня, неэкономно расходуя батарейки фонариков Осторожнее туды живашу через колено хотите чтобы всех по стенам размазала нафигэйй ты сюда канистру клади рядом с фугасом да не так идиот шнуром наружу. Маленький, юркий и крикливый начальник аэропорта по кличке Сапер Почем зря костерил подчиненных Его трехпалая правая рука мелькала в воздухе, указывая, что и как делать Отсутствующий мизинец и безымянный палец Были не результатом мутации, а профессиональной травмой В прошлом Сапер действительно был взрывотехником По крайней мере, сам он так рассказывал Да и в минном деле Сапер разбирался лучше других крупную партию взрывчатки, пару противотанковых мин, тротиловые шашки, несколько фугасных снарядов и канистр с самопальным оманалом аэропорт закупил в диаспоре. На тамошних базарах купить можно все, что угодно, а то, чего нельзя, клиенты со временем все равно получали под заказ. Товар обошелся недешево, но тут уж не до жиру. Дальние своды тупикового туннеля, выходившие сразу за аэропортом на поверхность в депо, опасно просили и могли обвалиться в любую минуту, открыв радиации и мутантам доступ на станцию. Разунее всего, было пока не поздно самим взорвать опасный проход, причем взорвать поглубже и поближе к станции с таким расчетом, чтобы закупорить его раз и навсегда. К тому времени, как диаспорские выполнили заказ и доставили взрывчатку, своды возле депо уже начали сыпаться, так что следовало поторапливаться. Для надежности сапер решил рвать туннель поочередно в нескольких местах. Первые заряды уже заложили, а оставшуюся взрывчатку на дрезине отогнали подальше, в перегон на соседнюю станцию поселка Орджоникидзе, чтобы, не дай бог, не сдетонировало. алдун принеси еще шнура метра на полтора а то не хватает велел илья сапер илья отправился за самодельным бикфордовым шнуром который диаспорские не поскупившись положили в довесок к взрывчатке он вышел из туннеля на станцию помахал оленьки и сергейки сидевшим перед костром возле эскалатора вот тут то все и произошло жабы донесся из темноты дикий вопль Илья вздрогнул. Жбы или как еще называли мутантов выползавших в пасмурную погоду из дона жаба голововые это по-настоящему страшно. Если стая этих уродливых живучих и ненасытных тварей пробралась через прохудившиеся своды депошного туннеля вниз, то аэропорт обречен. В туннеле кто-то уже кричал не от ужаса, а от боли. Впрочем крики быстро обрывались, а взрыв там же все уже готово. и сапер тоже там подорвать заряды секундное дело правда придется наверное подорваться и самому но какая разница если жаба головы и все равно уже в туннеле увы взрыва который мог бы завалить опасный проход и спасти станцию не было из туннеля вдруг выскочил сапер наткнулся на илью глаза у начальника станции были похожи на круглые детонаторы которые сапер зачем то держал в руках и без того выпущенные от природы в тот момент глаза его казалось вовсе вылезли из орбит лицо перекошено тонкогубый рот разявлен узкий лоб и приплюснутый нос блестят от пота жабы в туннеле брызжа слюной истошно проорал сапер всем к бою у и юркнул куда то в сторону больше из депошного туннеля не выбегал никто из людей никто гуру гуру гуру звучало во мраке зловещее гуканье слышалось чавканье хлюпанье быстрое влажное шлепанье все ближе ближе илья схватил автомат